Глава 24. И что вам дома-то не сидится? Сварливо протянула, а точнее, протянула сфинкс. Кого бы на этот раз попросить у Аида в усиление? Может, Лернейскую гидру или Эриманфского вепря? Сфинкс вальяжно обогнула груду мрамора, в которой угадывалась разрушенная колонна. И выйдя из руин, грациозно потянулась. «Сразу вас отправить, откуда пришли, или поиграть?» Сфинкс смотрела на нас, но любому разумному человеку было очевидно, что хранитель золотого руна просто-напросто размышляет вслух. По крайней мере, ни Телегон, ни Гектор не сделали ни малейшей попытки завязать со сфинксом диалог. Я же с интересом наблюдал за мифическим существом, и мои мысли раз за разом возвращались к ее физиологии. Более чем уверен, что сфинкс в курсе существования того здоровенного льва, который встретился нам на подходе к руинам. Интересно, насколько тесно они м -м, знакомы, ведь поймав на себе холодный взгляд сфинкса, я решил от греха подальше не додумывать эту мысль и начал в воображении восхищаться красотой полуженщины-получеловека. Взгляд Сфинкса тут же потеплел и на ее лице появилось нечто, похожее на довольную улыбку. Я же в очередной раз понял одну простую истину. Неважно, какое тело у женщины, будь то львица, сирена или обычная крестьянка, чем чаще говоришь девушкам комплименты, тем ярче они расцветают. А еще перед тем, как от сфинкса пошла волна довольства, я сумел уловить какую-то пасмурную нотку разочарования как будто сфинкс прочитала все мои мысли, а я в ответ успел мельком заметить парочку ее. Давненько ко мне не захаживали такие интересные гости. Сфинкс тем временем легла разом, став похожей на легендарную египетскую скульптуру. Впрочем, ко мне в принципе давно никто не захаживал. Несмотря на скучающий и даже пренебрежительный голос, я ясно видел... «Общение доставляет сфинксу удовольствие». «Хм, сфинксу или сфинкс? Она же, судя по лицу женского пола, впрочем, что за ерунда лезет в мою голову? Пусть будет просто сфинкс». «Мое почтение», — тут же согнулся в поклоне телегон, который, стоило сфинксу лечь на землю, — заметно осмелел. «Мы проделали весь этот путь, чтобы прикоснуться к вашей безграничной мудрости». «Не ври!» — поморщилась Сфинкс. «Говори, чего надо!» «Засвидетельствовать наше величайшее почтение и...» «Не нужно лишних слов!» В голосе Сфинкса мелькнуло явное раздражение. «Зачем пришел, умерший дважды?» «Воздать должное безграничной красоте и...» «Довольно!» — рыкнула Сфинкс и ткнула лапой в Гектора. «Ты зачем пришел?» «За компанию!» — смущенно пробормотал воин не зная, куда девать свои руки. О боги! Сфинкс закатила глаза. Кого вы мне послали? Впрочем, кто сказал, что обед должен быть умным? Мы пришли за золотым руном. Хоть Сфинкс и не посмотрела на меня, я нутром почувствовал, что сейчас лучшее время для того, чтобы вмешаться в разговор. Точнее, не мы, а телегон. Вот как! Сфинкс смерила меня задумчивым взглядом. А зачем пришли вы? Я вопросительно посмотрел на Гектора, но он лишь смущенно развел руками. Можно было, конечно, что-нибудь придумать или даже соврать, но что-то мне подсказывало, что Сфинкс примет только правду и ничего, кроме правды. Да и эти золотые глаза, которые проникали, казалось, в самую душу, не приемлют лжи, обмана и даже лукавства. Гектора гложет прошлое, я решил рассказать все как есть. Он и его отряд были убиты во сне, и воин не найдет покоя, пока не смоет этот позор. Я смотрел сфинксу в глаза, поэтому не видел, как отреагировал на мои слова воин. Но, судя по тяжелому вздоху, это было правильно. Первый явился за материальным, сфинкс невесело усмехнулась. Второй за духовным. «Зачем же пришел ты?» «Я?» «Ты, ты!» Сфинкс, не мигая, смотрела на меня. «Хм». В этот момент я даже слегка растерялся. Сказать, что выполняю задание Денеба и должен отрезать от золотого руна небольшой кусок — трижды ха-ха. Может, попросить грань или сборку, или замахнуться на ваджру. Все равно ведь будут загадки, а значит, есть неплохой шанс сорвать джекпот. На мгновение я отвлекся от нахлунувших на меня мыслей и посмотрел сфинксу в глаза. Тут же повеяло легким любопытством — Сфинкс с интересом читала мои мысли и... скукой. Словно она знала, что ничего оригинального я сказать или попросить не смогу. Ваджра, сборки, грани. В глазах Сфинкс все это было пылью. Я пришел за... Неожиданно мне вспомнился встреченный на пути сюда лев. Сильный, мощный, навивающий страх одним своим присутствием. В том, что лев и Сфинкс близки, сомнений не было. Но откуда тогда то чувство разочарования и досады, которые я уловил при первом ментальном контакте? Я хочу... Сколько времени сфинкс провела здесь? Как развлекает себя бессмертное существо, загадывающее путникам загадки? Почему она с таким наслаждением ведет с нами беседу, хотя давным-давно могла бы отправить к працам? Да ей же скучно. По пути сюда мы встретили льва, Я открыто улыбнулся, не боясь холода, мелькнувшего в глазах сфинкса, и, не обращая внимания на скрежет ее когтей, от которого телегон и гектор забыли, как дышать. «Это же немейский лев, да?» «Темный. Сфинкс так и фонтанировала желанием растерзать меня на сотню маленьких темных магов, но ее сдерживало любопытство. «Какая тебе разница?» «На самом деле, никакой». Согласился я, чувствуя, как моя улыбка становится все шире. Я хочу, чтобы он обрел разум. «Что ты сказал?» — опешила сфинкс, моргнув от удивления своими золотистыми глазами. «Ты услышала?» В тот момент, когда прозвучал вопрос от растерянной сфинкс, я отчетливо понял, как вести себя дальше. Никаких «вы», никакого подобострастия, никакой лжи. Прямой разговор равных — как по силе, так и по уму, только так и никак иначе. «Зачем тебе это?» К чести сфинкса она практически мгновенно взяла себя в «лапы» и снова превратилась в умудренное вечностью существо. «Так будет правильно», — улыбнулся я. «Ведь что может быть лучше приятной беседы долгими вечерами? Она и согреет, и даст силы в сложную минуту, и поможет понять причины ссор. Но...» Сфинкс все никак не могла поверить, что я говорю на полном серьезе. «Зачем это именно тебе? Какая выгода?» «Не все в мире измеряется выгодой», — усмехнулся я. «Иногда достаточно поступить правильно, по совести, по чести». Сказал и понял то, что Деннеберри настойчиво пытался до меня донести. «Есть какое-то общее понятие чести, а есть личное. Причем последнее у каждого рода свое» и это зачастую очень сложно объяснить. Да я и не собираюсь. Мне достаточно того, что в глубине души теплится чувство правильности. Единственное, что мы можем взять с собой после смерти, задумчиво произнесла сфинкс, глядя на меня своими золотыми глазами, это плоды своих поступков. Внимание, доступно скрытое задание «Доброе дело 3». «Отгадайте все загадки сфинкса и получите личную награду. Скрыто!» Не только, улыбнулся я, еще знания. Возможно, не стало спорить сфинкс, но мало унести знания с собой, гораздо сложнее оставить их при себе во время следующего воплощения. Интересно, можно ли использовать слова сфинкса в качестве доказательства перерождения? Как там по-научному? Реинкарнация? Сансара? Впрочем, в данный момент это не самый важный вопрос. Возможно, настала моя очередь соглашаться. В этом и есть отличие мудрого человека от умного. Внимание, вы нравитесь сфинксу, мудрость плюс один. Даже без системного уведомления было понятно, что мои слова пришли сфинксу по душе. Она довольно улыбнулась и чуть ли не мурлыкнула. «Этот день уже прошел не зря». Сфинкс смотрела только на меня, почему-то не обращая внимания на Телегона и Гектора. «Ты готов к испытанию?» «Смотря к какому?» Я усилием воли вернулся с небес на землю и мысленно переключил режим с «О, Господи, какой я красавчик» на «Осторожность, осторожность и еще раз осторожность». «Если хочешь, можешь повторить подвиг Геракла». «Я бы предпочел загадки», — мгновенно отреагировал я. «Да, я плавал в мифах Древней Греции, но первый подвиг Геракла помнил хорошо. И сражаться с огромным львом, чья мощь вселяла в меня страх, не собирался». «Загадки так загадки». Сфинкс изобразила милую улыбку. «Всего их будет три. Готов услышать первую?» «Три, потому что настрое, улыбнулся я, но тут же осекся. «Вроде бы ничего не изменилось, но обострившееся в последнее время чутье», Так и вопила о том, что я допустил промашку. Причем серьезную. Каждый путник, который решил потревожить мой покой, удостаивается трех загадок. Сфинкс сверкнула своими золотыми глазами. Что до мертвых она бросила на телегоны и Гектора равнодушный взгляд. То нет мне дела до них. Тадам! Слова сфинкса были равносильны. Эй, ребята, Александр, живой человек. И если Гектор и ухом не повел, то телегон подобрался и принялся прожигать меня взглядом. Ам, следовало срочно что-нибудь придумать, но мне в голову, как назло, ничего не лезло. Значит, мне повезло, что успел. Как скажешь, сфинксу было плевать на мои попытки придумать железобетонную отмазку. Ты готов услышать первую загадку? А, ладно, сначала разберусь с задачками, а потом как-нибудь успокою телегона. «Готов. Какое существо утром ходит на четырех лапах? Днем на двух, а вечером на трех. Серьезно?» Я с удивлением посмотрел на сфинкса. «Это и есть твоя загадка?» «Не тяни время!» — сфинкс недовольно дернула хвостом. «Если знаешь ответ, говори. Не знаешь, готовься к смерти. Это человек». Я решил не выпендриваться и ответил на эту детскую загадку. На заре жизни он ползает на четвереньках, в зенит своего расцвета ходит на двух ногах, но ну а к концу жизни ковыляет стростью. тростью. «Верно», — усмехнулась сфинкс. Внимание, мудрость плюс один. Внимание, при неверном ответе на следующую загадку последует штраф «мудрость минус два». Вторая загадка, сфинкс хитро прищурилась. «Что может поглотить все?» зверей, птиц, деревья. Перед чем не могут устоять даже артефакты? Что с легкостью сожрет даже лучшую сталь и перемелет твердейшие камни в муку? Хм. Первым позывом было сказать «смерть», очень уж описанное походило на плетение «касание госпожи», но что-то меня смущало. И я даже знал, что чем-то фраза «сожрет лучшую сталь, а камни перемелет в муку» выбивалась из общего ряда. Ведь многие произведения искусства живут после смерти Творца, будь то доспехи, булатные клинки или скульптуры. Да даже египетская статуя сфинкса простояла многие тысячелетия и, если не ошибаюсь, даже пережила потоп. Единственное под гнетом времени потеряла свое лицо. «Стоп! Да вот же оно! Время!» «Верно!» – благосклонно кивнула сфинкс. Внимание, Сфинкс дарует вам 13 золотых лепестков. Создатель Эней. Внимание, при неверном ответе на следующую загадку последует штраф. 13 золотых лепестков. Случайный артефакт. Мудрость. Минус 4. Хм, я понимаю полученная в награду мудрость, но зачем мне какие-то непонятные лепестки? Впрочем, Сфинкс и не подумала дать мне время, чтобы разобраться в этом вопросе. Третья загадка. Во взгляде «Сфинкс» читалась нешуточная заинтересованность. «Некоторые изо всех сил пытаются спрятаться от меня, другие стараются меня обмануть, но рано или поздно все приходят ко мне на поклон». «Мне нужно догадаться, кто ты?» — уточнил я и, получив неторопливый кивок, задумался. Сам собой напрашивался ответ «Смерть», но это было настолько просто, что я решил подумать еще. Может быть, ревность, любовь, месть? Или старость, кровать? Возможно, подсказка скрыта в фразе на поклон. Или наоборот, это просто фразеологический оборот. Хм. Я покосился на телегоны с Гектором, но те хранили мертвую тишину и, казалось, даже не дышали. Хм. Мертвую тишину? Ну не может оно быть так просто. «Твой ответ», — поторопила меня сфинкс. Мой ответ будет «Я испытывающий посмотрел прямо в золотые глаза, пытаясь найти в них подсказку. Увы, но сфинкс, казалось, умерла. Даже дуновение интереса и то пропало. Хм, а может, это и есть подсказка? Смерть. Внимание, сфинкс дарует вам прощение». «Прощение? Это как? И самое главное, кому? И где, ксур меня подери, золотое руно?» Чтобы получить то, зачем вы сюда пришли, Сфинкс с довольной улыбкой наблюдала за отразившимися на моем лице эмоциями. Дай ответ на последнюю загадку. Да уж, я так и знал, что без подвоха не обойтись. Как говорится, ставки все растут. Интересно, что я потеряю в случае неправильного ответа. Внимание! При неверном ответе на следующую загадку последует штраф. 13 золотых лепестков, случайный артефакт. Прощение, случайное достижение, мудрость минус восемь. Ух ё, как-то жестковато. Что может заставить тебя плакать или смеяться? Что может заставить почувствовать себя молодым и даже вернуть мертвого к жизни? Что создается за мгновение, но продолжается всю жизнь? Опа! Впервые в жизни я почувствовал, каково это, когда мысли разбегаются. Хотя нет, вру. Примерно так же я чувствовал себя на своем первом экзамене по анатомии. Идей в голове много, знаний тоже, а по существу вопроса ответить нечего. Заставить плакать или смеяться. Почувствовать молодым или вернуть мертвого к жизни. Создается за миг длиться всю жизнь. Поступки, дела, решения. Если в предыдущих вариантах я был более-менее уверен, Сейчас в моей голове царила кристальная пустота. Ребят, помогайте, я посмотрел сначала на гектора следом на телегона. Есть какие-нибудь идеи? Не уверен, что наш ответ зачтут, неохотно протянул гектор. Уверен, что не зачтут, проворчал телегон, не спуская с меня подозрительного взгляда. Почему-то бессмертный соизволил говорить только с тобой. Потом разберемся, телегон, недовольно поморщился я. Сейчас есть дела поважнее, тебе нужно золотой руной или нет? Нужно, скривился телегон. Напоминаю, Сфинкс, с интересом, наблюдающая за нашим диалогом, насмешливо улыбнулась. Ответ принимается только от темного мага. Если правильный ответ озвучит кто-то другой, загадка будет считаться неразгаданной, со всеми вытекающими. Давай сам, Александр, вздохнул Гектор. Мы с телегоном знаем ответ. Но догадаться ты должен сам. «Еще бы нам не знать», — проворчал Телегон. «Это ведь единственное, что у нас осталось». Ух, как бы Сфинкс не засчитала слова Телегона за подсказку. Я с опаской посмотрел на Сфинкса, но она никак не отреагировала на подсказки воинов. Единственное, что осталось у Гектора и Телегона. Долг? Гордость? Честь? Нет, не то. Думай, голова! Единственное, что осталось. Гектор с Телегоном знает точно ответ. Единственное, что осталось, может оживить даже мертвого. Создается за миг и длится всю жизнь. Постойте, неужели это воспоминание? Я вопросительно посмотрел на сфинкса, уверенный в правильности ответа: Внимание! Скрытое задание Доброе дело 3 выполнено. Получить награду? Да нет. Внимание! Награда за задание Доброе дело 3! не может быть получено до тех пор, пока не выполнено задание «Доброе дело 1». Внимание, вы успешно прошли все испытания сфинкса. Мудрость плюс 5. Внимание, вам открыт доступ в пещеру сфинкса. Сделайте разумный выбор». Я улыбнулся, машинально отметив про себя, что сеть не заморачивается по половому признаку «пещера сфинкса». Ну, хоть не пещера сфинксессы и то ладно. «У тебя ровно час». Сфинкс отошла в сторону, открывая мне проход к темному лазу, скрытому в руинах. «И помни, ты можешь вернуться только с одним предметом, иначе все будет зря». «Уложусь за полчаса», — заявил я, смело шагая вперед. «Засекайте время».